Она смотрела на меня, не мигая, ничего не отвечая. «Когда случилась авария, вы сидели тут?» — продолжал я. «Может быть, даже на этой табуретке, верно?» Она все так же молча кивнула. «И, конечно, вас отбросила на эту переднюю переборку. Скажите, мисс Росс, где та металлическая штука, тот металлический выступ, который продрявил вам спину?» Она посмотрела на встроенные шкафы, потом медленно передала взгляд на меня. «Так вот...» — Вот зачем вы привели меня сюда. — Где он? — потребовал я. — Не знаю. Она покачала головой и отступила на шаг назад. — Какая разница? И... и дурман. — Да в чем дело? Скажите, пожалуйста. Не говоря ни слова, я взял ее под руку и провел в радиорубку. Там я направил луч фонаря на верхний угол корпуса радиоприемника. — Кровь, мисс Росс. — И несколько синих ниток. — Кровь из раны у вас на спине. Нитки из вашего жакета. Вот где вы сидели. Или стояли, когда самолет рухнул. Жаль, что вас сбило с ног. Но, по крайней мере, вам удалось удержать в руке пистолет. Она смотрела на меня каким-то болезненным взглядом. Ее лицо казалось белой маской, вырезанной из папье-маше. — Вы забыли свою роль, мисс Росс. Вашей следующей репликой должно быть... — Какой пистолет? — Я подскажу вам тот, из которого вы стреляли во второго пилота. Жаль, что вы сразу его не убили, не правда ли? Но зато вы отлично разделались с ним потом. Задушить едва живого человека очень просто. Чистая работа, как говорится. Задушить? Это слово ей удалось лишь с третьей попытки. Вот это правильная реплика. И в самое время, — сказал я одобрительно, — именно задушить. Ведь это вы задушили второго пилота прошлой ночью. Вы с ума сошли? прошептала она. Ее губы, неестественно алые на пепельно-белом лице, были полуоткрыты, темные глаза казались огромными и выражали страх, боль и отчаяние. «Вы с ума сошли?» — повторила она дрогнувшим голосом. «Спятел, как псих», — согласился я. Снова подхватив ее под руку, я увлек ее за собой к приборной панели и осветил фонарем спину убитого пилота. «Об этом вы, конечно, тоже ничего не знаете». Я нагнулся. Рывком поднял его китель, чтобы обнажить то место, куда вошла пуля, и едва удержался на ногах, ибо она с долгим глубоким вздохом упала прямо на меня. Инстинктивно я подхватил ее, опустил на пол, выругав себя за то, что попался на удочку, на миг обманутый этой банальной женской уловкой, и безжалостно ткнул ее двумя пальцами прямо в солнечное сплетение. Никакой реакции не последовало, абсолютно никакой. Обморок был самым, что ни на есть настоящим. Она начисто лишилась сознания. Мне редко доводилось переживать столь неприятные минуты, как те, что я провел, сидя в одном из передних кресел, ожидая, пока она придет в себя. Самобичевание — слишком слабое слово, чтобы выразить то чувство, с каким я проклинал себя за свое безрассудство, свою беспросветную тупость и непростительную слепоту. И больше всего — за зверскую грубость. За рассчитанную жестокость, которую я проявил в отношении этой бедной девочки, беспомощно лежавшей теперь передо мной. Особенно я проклинал себя за жестокость последних нескольких минут. Пожалуй, можно было извинить мои более ранние подозрения, но мои последние действия нет. И мне было оправдания. Если бы я не был настолько во власти гнева, не был так истово уверен в своей правоте, что даже возможность сомнения ни разу не пришла мне в голову. Если бы мои мысли не сосредоточились на том, чтобы разоблачить ее и доказать ее вину, я бы, по крайней мере, понял, что она не может быть тем человеком, кто полчаса назад выпрыгнул из пилотской кабины, когда я бежал по проходу. Она не могла быть тем человеком по той простой причине, что не могла забраться снизу в самолет. Не говоря уж о ее ране, я должен был как врач сразу понять, что ее руки и плечи, которые я достаточно хорошо видел, осматривая ее спину, не приспособлены для акробатических действий, необходимы для того, чтобы подтянуть корпус на такую высоту и втащить его внутрь. Она не притворялась, когда упала на снег. Теперь я это ясно понял, но мне следовало понять это раньше. Я еще не исчерпал всех эпитетов, какими наградил себя, когда она швырнулась, вздохнула и выпрямилась на моей руке, которой я поддерживал ее плечи и голову. Глаза ее медленно раскрылись, остановились на мне, и я почувствовал, что она попыталась отстраниться. «Все в порядке, мисс Росс», — сказал я по возможности проникновенно. «Пожалуйста, не бойтесь. Я не сошел с ума. Право же, не сошел. Я просто самый полоумный, неуклюжий субъект, какого вам приходилось видеть, и какого вы никогда больше не встретите в своей жизни. Я сожалею, я ужасно сожалею обо всем, что я вам тут наговорил и обо всем, что я сделал». Как вы думаете, вы сможете когда-нибудь простить меня? Похоже, она вряд ли слышала хоть одно слово из того, что я сказал. Может быть, лишь тон мой несколько ободрил ее, но это всего лишь мое предположение. Она задрожала и повернула голову в сторону пилотской кабины. Убили. Я едва уловил это слово, так тихо она его произнесла. Его убили. Кто? Кто это сделал? Ну-ну-ну, ну, успокойтесь, мисс Росс, о боже, подумал я. Из всех умных советов не знаю, продолжал я. Теперь я знаю только одно, что вы не имели к этому никакого отношения. Она устало покачала головой, просто не верится. Не могу поверить. Капитан Джонсон, зачем кому-то понадобилось? Ведь у него не было ни одного врага в мире, доктор Мейсон. Возможно, полковник Гаррисон тоже не имел ни одного врага. Я кивнул в сторону заднего ряда кресел. Но они разделались и с ним. Она посмотрела в ту сторону, и глаза ее широко расколись от страха. Губы шевельнулись, словно она хотела что-то сказать, но я так и не услышал ни звука. Они разделались и с ним, повторил я, так же, как и с первым пилотом. Так же, как и со вторым пилотом, и с борт-инженером. Они прошептала она. «Кто они?» «Кто бы то ни был». «Я знаю только, что это были не вы». «Не я», прошептала она. Она снова вздрогнула, еще сильнее, чем раньше, и я крепче обхватил ее за плечи. «Мне страшно, доктор Мейсон, мне страшно». «Вам нечего...» Я хотел сказать, что бояться нечего, но вовремя осознал идиотизм этих слов. Поскольку среди нас скрывается беспощадный и неизвестный убийца, можно было бы бояться всего, что угодно. Мне самому было страшно. Но такое признание не подняло бы моральный дух этого юного существа. Поэтому я заговорил. Рассказал ей обо всем, что мы обнаружили, о наших подозрениях и о том, что произошло со мной. И когда я умолк, она посмотрела на меня и спросила. «Но зачем меня перенесли в радиорубку?» Ведь меня перенесли туда, правда? — Должно быть так, — согласился я. — Зачем? — Вероятно, для того, чтобы держать под прицелом и грозить убить, если бы второй пилот, Джимми Уотермен, кажется, так вы его назвали, отказался подчиниться. Зачем же еще? — Зачем же еще? — повторила она как эхо. Потом пристально посмотрела на меня, глаза в глаза, и я увидел, как в ее взгляде вновь появился страх. А кто еще? То есть как? Кто еще? Разве вы не понимаете, если кто-то держал под прицелом Джимми Уоттермена, то кто-то другой должен был держать под прицелом остальных пилотов? Ведь один человек не может быть одновременно в двух местах. Ведь капитан Джонсон должно быть, делал в точности все, что ему велели. И Джонни делал все, что ему велели. Это было настолько очевидно, что и ребенок понял бы. Но именно потому я и упустил это из виду. «Конечно же, их было двое, иначе как бы они могли заставить весь экипаж подчиниться их приказаниям?» «Боже милостивый, значит, их двое. И эти двое в десять раз хуже, чем мы думали. Там у нас в домике девять мужчин и женщин, двое из них — убийцы, беспощадные и безжалостные убийцы, которые, будь к тому малейший повод, убьют и еще кого-нибудь. А у меня нет и тени предположения, кто они, эти двое. «Конечно, вы правы, мисс Росс». Я заставил себя говорить спокойным и размеренным тоном. Я был просто слеп, мне следовало понять это. Я вспомнил, как легко пуля пронзила человека в последнем ряду. Собственно, я понимал это подсознательно, но как-то не связал одно с другим. Полковник Гаррисон и капитан Джонсон были убиты из разных пистолетов. Один из тяжелого и мощного оружия вроде Кольта или Люгера а другое из менее мощного, более легкого, такого, каким может пользоваться и женщина. Я внезапно умолк. Женский пистолет. Почему бы и не женщина? Может быть, даже девушка та, что сидит сейчас рядом со мной? Может быть, тот, кто пошел за мной, когда я направился к самолету, был ее сообщник? Ведь это объяснило бы многие факты. Нет, не объяснило бы. Обморок нельзя так симулировать Но, может быть... «Женский пистолет?» Она поняла меня в совершенстве, словно я произнес свои мысли вслух. «Может быть, даже я, или, лучше сказать, все-таки я?» Она говорила неестественно спокойным тоном. «Видит Бог, я не могу обвинять вас. На вашем месте я бы тоже всех подозревала». Она стянула с левой руки веревку и перчатку, сняла с безымянного пальца сверкающее колечко и передала его мне. Я с недоумением стал рассматривать его в свете фонаря и заметил на внутренней стороне крошечную надпись s С МР Сент, 28-1956. Я поднял на нее глаза, и она кивнула. Лицо ее, будто застыло, и осунулось. Мы с Джимми обручились два месяца назад. Это был мой последний рейс в качестве стюардессы. На Рождество мы должны были пожениться. С этими словами она выхватила у меня кольцо, трясущейся рукой надела его на палец, и когда снова повернулась ко мне, глаза были полны слез. «Теперь вы мне верите?» Она вскрикнула «Теперь вы мне верите?» Первый раз за 24 часа я поступила разумно. Крепко сжал губы и не сказал ни слова. Меня больше не беспокоило даже ее странное поведение сразу после аварии у нас в домике. Я инстинктивно понял, то, что она сейчас сказала, объясняет все. Я просто молча сидел и наблюдал за тем, как она смотрит перед собой невидящим взглядом, сжав руки, и как слезы бегут по ее лицу. А когда она вдруг вся поникла и закрыла лицо руками, я притянул ее к себе. Она не сопротивлялась. Она просто повернулась, уткнулась лицом в оленье мех моей парки и заплакала так, будто сердце ее готово разорваться. Я думаю, так и было на самом деле. Я думаю также, что тот момент, когда человек узнает, что жених девушки умер как раз в этот день, отнюдь не самый подходящий для зарождения любви, но боюсь, что именно тогда это со мной и случилось. Эмоциям ведь нет дела до щепетильности, до правил и норм повседневной жизни. И именно сейчас я вдруг ощутил их власть над собой с такой силой, какой не чувствовал с того ужасного дня четыре года тому назад, когда моя жена через три месяца после нашей свадьбы погибла в автомобильной катастрофе. И я бросил медицину, вернулся к моей первой великой любви — геологии, окончил прерванный войной университетский курс, получил степень бакалавра наук и пустился странствовать по свету, направляясь туда, где работа, новое окружение и обстоятельства помогали мне забывать о прошлом. Почему же при виде этой темной головки, уткнувшейся в мех моей куртки, я чувствовал, что сердце мое переворачивается? Не знаю. Несмотря на то, что у нее были удивительные темные глаза, ее нельзя было назвать красавицей, и я совершенно ничего о ней не знал. Быть может, это была просто естественная реакция после моих прежних подозрений и антипатий, а может, жалость, вызванная тем, что она потеряла любимого человека, что я обошелся с ней слишком грубо и поставил в опасное положение ведь тот, кто понимает, что я знаю слишком много, очень скоро поймет, что и она знает столько же. Возможно, также, что мои чувства были вызваны тем, что она выглядела такой беззащитной и ранимой, такой до смешного маленькой, как бы затерявшейся в большой парке Джосса. Потом я заметил, что ищу причины для собственного оправдания и перестал об этом думать. Я был женат недолго. Но, тем не менее, достаточно для того, чтобы узнать. У сердца есть свои резоны, о которых даже самый проницательный ум зачастую не имеет ни малейшего представления. Мало-помалу рыда не утихли, и она выпрямилась, пряча от меня, вероятно, очень заплаканное лицо. — Простите, — невнятно прошептала она, — и большое вам спасибо. — Спасибо моему утешающему плечу. Я похлопал по нему правой рукой. — Это для моих друзей. Другое для моих пациентов. И ему тоже. Но я не об этом. Спасибо вам за то, что вы не говорили, как вам меня жаль, не гладили меня по голове, не приговаривали ну-ну. Или что-нибудь в этом роде. Я бы этого не выдержала. Она перестала вытирать лицо перчаткой, взглянула на меня своими темными глазами, все еще блестящими от слез, и я снова почувствовал, как у меня в сердце все переворачивается. Куда мы теперь, доктор Мейсон? Обратно в домик. Я не об этом. Знаю. Ну что мне вам ответить? Я и сам в полной растерянности. Сто вопросов, и ни на один нет ответа. А я не знаю даже всех этих вопросов, — пробормотала она. Только пять минут назад я узнала, что это был не несчастный случай. Она недоверчиво покачала головой. Разве такое бывает, чтобы гражданский самолет заставляли сесть, угрожая оружием? Увы, бывало. Например, на Кубе. Несколько повстанцев Фиделя Кастро заставили один самолет пойти на посадку. Но они выбрали еще худшее место. В живых остались, кажется, всего один или двое. Возможно, этот самый инцидент и вдохновил наших друзей, которые ждут нас в домике. Но она даже не слушала меня. Мысли ее приняли другое направление. Почему? Почему они убили полковника Гаррисона? Я пожал плечами. «Может быть, у него была слишком большая сопротивляемость против Микки Финна?» «Знал или видел слишком много, а может быть, и то, и другое». «Но... но теперь они знают, что вы тоже видели и знаете слишком много». «Лучше бы говоря, это она смотрела на меня». Эти глаза заставили бы даже преподобного отца Смолвуда сбиться с мысли в середине его самой грозной обличительной проповеди. Правда, я не очень-то представлял себе подобного Смолвуда в роли грозного обличителя. «Неприятная мысль», — сказал я. И она уже несколько раз за последние полчаса приходила мне в голову. Даже больше, чем несколько. «О, не надо так. Вам, наверное, так же страшно, как и мне». Она поежилась. «Пожалуйста, уйдем отсюда!» «Здесь так жутко!» «Что? Что это было?» Внезапно ее голос зазвенел на высокой резкой ноте. «Что это?» Я старался говорить спокойно, что, однако, не помешало мне нервно оглянуться. Возможно, она права, возможно, мне так же страшно, как и ей. Какие-то звуки! Теперь она говорила почти шепотом, а ее пальцы все глубже взрывались в мех моей парки. Будто кто-то постучал по крыльцу или фюзеляжу. Чепуха. Голос мой прозвучал резко, но сам я словно ступал по лезвию бритвы. «Вам уже начинает чудить...» Я прервал свою фразу на полусловие. На этот раз я и сам готов был поклясться. Я тоже что-то услышал. И было ясно, что Маргарет Росс услышала тоже. Она оглянулась через плечо, всматриваясь в ту сторону, откуда донеслись звуки, а потом медленно повернулась ко мне. Лицо ее было напряженно, глаза широко открыты и неподвижны. Я отбросил ее руки, схватил пистолет и фонарь, вскочил с кресла и бросился в ту сторону. В пилотской кабине я резко остановился. Господи, что я за дурак! Оставил прожектор, включенным прямо против козырька. И теперь он слепил меня, превращая в отличную мишень для любого, кто, возможно, притаился внизу с пистолетом в руке. Но мои колебания продолжались лишь секунду. Вопрос был поставлен прямо. Теперь или никогда. Иначе меня могут продержать здесь, как в ловушке, всю ночь или, по крайней мере, до тех пор, пока у прожектора не стащится батарея. Я нырнул головой вперед в отверстие ветрового стекла, в последний момент схватился за стойку и, прежде чем успел опомниться, уже лежал ничком на снегу. Секунд пять я переждал напряженно прислушиваясь, но не услышал ничего, кроме стенания ветра, свистящего шороха ледяных кристаллов и биения собственного сердца. Я никогда не слышал этого свистящего шороха так отчетливо, как в ту минуту. Но я ведь никогда и не лежал с непокрытой головой на самой поверхности плато. Потом я вскочил на ноги и, разрезая тьму ярким лучом фонаря, обежал, скользя и спотыкаясь от поспешности вокруг самолета. Я дважды повторил этот маневр второй раз в обратном направлении, но никого не заметил. Остановившись под козырьком, я тихо окликнул Маргарет Росс. Она появилась в рамке ветрового отверстия, и я сказал «Все в порядке, никого нет». Нам обоим просто почудилось. «Прыгайте». Я поднял руки, поймал ее и осторожно поставил на ноги. «Зачем? Зачем вы меня там оставили?» Слова вырывались потоком, наскакивая друг на друга, чувство гнева тонуло и растворялось в чувстве страха. «Это, это было ужасно! Эти мертвецы! Зачем вы меня оставили? Простите! Можно, конечно, пуститься в пространные рассуждения по поводу женской несправедливости и нелогичности, но сейчас мне было не до этого. А если иметь в виду горе, сердечную боль, шок и грубое обращение, то она и так уже перенесла много больше, чем могла вынести. — Простите, — повторил я, — мне не следовало этого делать. Просто не подумал. Ее опять трясло, поэтому я обнял ее за плечи и крепко держал, пока она не успокоилась. Потом взял фонарь и батарею в одну руку, ее руку в другую, и мы вместе пошли к нашему домику.